Распознавать признаки комфорта. Состояние комфорта ярче всего проявляется во время беседы с членами семьи и друзьями. Мы чувствуем, когда кому-то нравится проводить с нами время. Сидя за столом, люди, которым комфортно в обществе друг друга, отодвигают в стороны предметы, чтобы ничто не мешало визуальному контакту. Со временем они могут и придвинуться поближе, чтобы не нужно было говорить слишком громко. Люди, которые чувствуют себя комфортно, безопасно демонстрируют свои тела, раскрывают туловище и внутренние стороны рук и ног. Реакция вентрального раскрытия. В незнакомых людей достичь комфорта намного труднее, особенно в стрессовых ситуациях, таких как официальный допрос или даже письменные показания под присягой. Вот почему так важно, чтобы вы делали все возможное для создания зоны комфорта уже на самом первом этапе взаимодействия с другим человеком. Когда людям комфортно, в их невербальном поведении должна присутствовать согласованность. Ритм дыхания двух человек, которым приятно находиться рядом, становится синхронным. То же самое происходит с интонацией речи, высотой голоса и манерой поведения в целом. Представьте, например, пару влюбленных за столиком в уютном кафе. Стоит одному из них наклониться вперед, то же самое сделает другой. В такое копирование движений носит название изопроксизм. Если человек, который беседует с нами, засунет руки в карманы и скрестит ноги, то мы, скорее всего, сделаем то же самое. Копируя поведение другого человека, мы как бы подсознательно говорим «Мне комфортно в твоем присутствии». Вот пример изопроксизма. Оба человека приняли одинаковые позы и слегка наклонились друг к другу, демонстрируя признаки комфорта. Как пишет Роберт чалдини в своей книге «Психология влияния», если во время допроса или в любой другой ситуации при обсуждении трудной темы присутствует согласованность, то интонации каждой стороны должны зеркально отражать интонации другой. Но если между участниками нет гармонии, то и согласованность тоже отсутствует, это очень заметно. Собеседники могут по-разному сидеть, использовать разные стили речи или интонации, а выражения их лица будут по меньшей мере разными, если не прямо противоположными. Несогласованность препятствует эффективной коммуникации и становится серьезной помехой для успешного интервью или дискуссии. Если в ходе беседы или интервью вы находитесь в расслабленном и уравновешенном состоянии, в то время как другая сторона постоянно смотрит на часы, сидит в напряженной позе или боится пошевелиться, это состояние психологии называют замороженным, то такое поведение явно свидетельствует об отсутствии комфорта. Хотя неопытным наблюдателю может показаться, что все в порядке. Если другой человек постоянно прерывает свою речь паузами или намекает, что беседу пора заканчивать, то это тоже признаки дискомфорта. Естественно, что проявление комфорта чаще демонстрируют те, кто говорят правду. Они не испытывают стресс, который нужно скрывать, и не обладают преступным знанием, заставляющим их чувствовать себя неуютно. Следовательно, чтобы правильно оценить возможность обмана, вам необходимо следить за признаками дискомфорта. Когда они появляются и в каком контексте.